Весна в Ростове. Куда её только не бросает. Судьба, говорят, так и в таких случаях. Но для неё судьба воплощена в образе Центрального комитета, куда только не посылала её партия. Ей знакомы чуть ли не все крупные города Европы, а о России говорить не приходится. Свою страну она изъездила вдоль и поперёк: от Минска до Екатеринбурга, от Риги до Батуми. Месяца ещё не прошло, как она покинула Москву. Два года проработала секретарем райкома за Москворечье, а теперь она в Ростове. Ростов-на-Дону, большой южный город, крупный железнодорожный узел, речной порт, множество промышленных предприятий. Теперь землячка члена Юго-Восточного бюро ЦК, заведует организационным отделом. Характер ее деятельности нигде не меняется. Ее задача сплачивать и вести людей на борьбу за дело партии. за дело партии, которая потеряла Ленина. Без него всё значительно сложнее. Ленина нет, а дело его осталось. В Москве ещё зима, а здесь весна в полном разгаре. Вот-вот начнётся навигация. Лёд уже прошёл. Дон торопливо катится к морю свои серо-зелёные волны. Снег давно уже сдуло с тротуаров. Начало марта. Дни бывают иногда такими жаркими, что люди появляются на улице без пальто. В станицах начался осев. Множество дел заполняет будни партийных работников. Окно в кабинете землячки открыто. С улицы доносится обычный городской шум: голоса прохожих, шурканье ног, стук экипажей. На столе перед землячкой в стакане букетик подснежников. Она смотрит на скромные эти цветы и на мгновение отвлекается от своих дел. Ее пронизывает ощущение расцветающего весеннего леса и мысли ее в который раз возвращаются к Ленину. Чуть больше месяца прошло, как его похоронили, но, кажется, это произошло только вчера. Землячка остро ощущает отсутствие Ленина. Это ощущение не оставит ее в течение всей последующей жизни. Близок 13-й съезд партии. Партии предстоит многое решить. Впереди негладкий путь. будут на нём и рыцари, и ухабы, кто-то споткнётся, а кто-то сойдёт с этого пути. И всё-таки у народа только один путь путь, указанный Лениным. Сразу по приезду в Ростов, землячка принялась знакомиться с ростовскими предприятиями. Она приходила в цехи к рабочим, посещала партийные собрания, встречалась с людьми. Прислушиваться к голосу масс этому учил Ленин. Совсем недавно ей пришлось быть на табачной фабрике Осмолова. Работницы, молодые, бойкие, языкастые, засыпали ее вопросами, что будет. Однако землячка не испытывает неуверенности. «Соберется 13-й съезд», — сказала она работницам. «Страна наша будет расти, развиваться, будет повышаться благосостояние народа». Всего этого хотел Ленин. За это партия боролась под его руководством и будет бороться дальше. Съезд будет решать вопрос о руководстве партии. Кто будет вместо Ленина, спрашивали её табачницы. У нас есть центральный комитет, ответила землячка. Искупённые соратники Ленина, они коллективно постараются возместить тяжёлую утрату. Она вспоминает письмо Надежды Константиновны, написанное ею в ответ на многочисленные выражения сочувствия по поводу кончины Владимира Ильича. Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, большая у меня просьба к вам. Не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его памяти и так далее. Всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много ещё нищеты и ни неустройств в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича, устраивайте ясли, Детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и так далее. И самое главное, давайте во всём проводить в жизнь его заветы. Землячка твёрдо верит в силу партии. Эта сила обнаружилась в дни ленинских похорон. Ленин ещё находился в колонном зале, когда в райком стали приходить рабочие с заводов, с фабрик и железнодорожных депо, и типографии, со всех предприятий района. Приходили и приносили заявления о приёме в партию. То же происходило во всех других районах Москвы, то же происходило в Ленинграде, в Минске, в Харькове, в Ростове-на-Дону, по всей советской стране. Рабочие стремится в партию, чтобы продолжать дело Ленина. В первую же неделю после смерти Ленина на Красной Пресне было подано свыше 4000 заявлений о вступлении в партию. В Замоскворечье около 3000 поток, который ничто не в силах остановить. В мастерских и цехах, на собраниях беспартийные рабочие обсуждали кандидатуры тех, кто подал заявление. Одних рекомендовали, других отводили. Требования предъявляли самые высокие. Это было лучшее свидетельство единства партии и народа.